Порядок в комнате. В своей комнате нужно постоянно поддерживать порядок. Кажется, что это так сложно, если убираться раз в неделю, правда? Но если каждый день после игр класть все игрушки на свои места, а одежду на полке, то генеральной уборки не потребуется. Порядок всегда поселится в твоей комнате и будет радовать гостей и родителей. Как ты думаешь, Кто наведёт порядок в комнате Пети? Бабушка? Сам Петя? Сестра? Папа? Дедушка? А может быть, добрые волшебницы? Советы для родителей. Периодически наводите порядок в комнате ребёнка вместе с ним. Ведь легче выполнять работу с чьей-то помощью. Составьте план уборки. Сначала повесим одежду в шкаф. Книги расставим по полкам. Мусор соберём в корзинку, игрушки разложим по ящикам. Терпение, только терпение. Ребёнок не родился с вашим стремлением к порядку и умением убираться в комнате. Ваш пример подскажет ему, как это делается.